Глава 4. И вот оно, постепенно приближалось то мгновение, в которое должна была состояться развязка. Шиноби так и висел над дорогой, упираясь в ступеньку коляски ногой и держась за поручень одной рукой. Юноша уже видел лица, глаза преследователей. Прилизанный и еще один неприятный тип из трактирных крестьян, носивший вовсе не крестьянские усики, прямо нависали над своим кучером. Причем официант снова сжимал в руке кунай. Теперь он ждал нужного расстояния для броска. Еще двое крестьян свисали из Тарантаса, так же, как и шиноби из своего транспорта. А кучер Тарантаса беспощадно нахлестывал своих козлолосей и орал еще... «А ну, распались, ленивые! Набавляй, набавляй!» И те набавляли, неслись по лужам так, словно то была самая твердая земля на свете, только брызги разлетались веерами из-под колес Тарантаса. А Шиноби спокойно смотрел на преследователей и ждал приближения погони. Ждал, ждал, ждал, подсчитывая метры, нужные для точного броска. И так был невозмутим молодой человек, что его кучер, время от времени бросающий на него взгляды через плечо, и сам проникался его хладнокровием. И вот когда до быстрого средства передвижения преследователей оставалось метров двадцать, когда юноша мог уже расслышать, как жадно дышат жеребцы погони, он и поднял руку, и будь в тот день на небе хоть луч солнца, непременно в нем сверкнуло бы кромка прекрасного сюрикена. Свиньин поднял руку, застыл на пять, шесть, семь или даже восемь секунд, дождался, нашел нужное для себя мгновение, то самое, в котором в один клубок сплелись и траектории транспортных средств, и кочки с сухабами, и движения животных. Он поставил ногу поудобнее, чуть подался назад и... Ш с видимым усилием запустил навстречу Тарантасу преследователей свой метательный снаряд. И что же? Спасибо сенсею Луневу и пятидесяти тысячам тренировочных бросков. Все они были сделаны явно не зря, сделаны именно для того, чтобы в нужный, в очень нужный момент глаз, предплечье и кисть правой руки Шиноби выдали тот единственный результат, который был сейчас так нужен ему и его вознице. Сюрикен, оборачиваясь, прошил болотный воздух, перемешанный с мелкой взвесью из грязи, и ударил левого в упряжке рысака прямо в его мощную грудь. Кослалось лишь дернулся в ответ на это легкое действие и шага даже не убавил, а тарантас просто мотнул из стороны в сторону, но умелый возница тут же привел все в норму и снова поддал жару животным при помощи хлыста. — Налегай, рогатые! — орал он так, что юноша прекрасно его слышал. Нет, конечно, Ратибор и не рассчитывал, что столь легкое оружие могло бы убить столь мощного зверя или даже ранить его серьезно. Тем не менее, сюрикен впился в грудные мышцы животного и не выпадал из них, пока же жеребец не сделал полдюжины шагов. Впрочем, Шеноби уже сжимал в пальцах и второй сюрикен. А вот второй бросок у него не получился. Сюрикен летел точно, но в последний момент возница преследователей чуть потянул вожжи, беря правее, чтобы объехать большую лужу. И козлалось послушно взял вправо, и метательный снаряд лишь скользнул по коже жеребца, ударился от дышала и упал в грязь под копыта животных, под колеса повозки. И свиньин возвращается на свое место, на такой уютный диванчик под верхом. И вид у него был такой безмятежный, словно в двадцати метрах от него за его спиной не неслись за ним во весь опор огромные жеребцы, таща за собой таранта с набитой целой кучей убийц. Взглянул на него возница и только подивился спокойствию столь молодого человека. Но тот лишь улыбнулся ему. «Все хорошо, не волнуйтесь». И его совсем не волновало, что второй сюрикен, брошенный им, не достиг своей цели. В принципе, в принципе, должно было хватить и одного попадания. Второй бросок был контрольным, дублирующим. Так что... Но тут снова о себе напомнил возница. «Барин, впереди холм, большой!» — почти в панике сообщил он своему пассажиру. «На холме они нас настегнут. Не вытянет Анютка моя такого подъема! Устала она, долго подниматься будет!» «Надеюсь, холм мы тот преодолеем», — с поражающим возницу спокойствием отвечал ему Шиноби, поглядев, сколько еще осталось до того холма. «И, думаю, переживем его». Все дело было в том, что серикены перед использованием молодой человек смазал вываренным соком черновника, шипастого и очень токсичного растения. Это был концентрированный отвар, который варился на самом малом огне, так как излишне высокая температура значительно понижала его отравляющие свойства. Вываривался яд медленно, в течение многих суток, и потому был необычайно силен из-за огромной концентрации в нем пептидных нейротоксинов. Яд был так крепок, что даже микроскопических доз его хватало, чтобы вызвать у человека, к которому он попал в кровь, мышечные спазмы почти моментально. Сначала в областях, близких к пораженному месту, а потом и во всем остальном организме, куда только кровь разносила молекулы токсина. А разносила она их, вплоть до диафрагмы и сердечной мышцы. И если сердце, хоть и с перебоями, еще как-то продолжало работать некоторое время, диафрагму несчастного скручивало тяжелейшая судорога, после чего человек начинал синеть и умирал. От попадания токсинов в кровь до полной остановки дыхания проходила одна или, в лучшем случае, две минуты. Черновик был очень надежным ядом, и действовал он на всех теплокровных, без исключения. Конечно, Ратибор понимал, что пораженный козлолось был в десять раз крупнее человека. И яду нужно было намного больше времени, чтобы дать какой-то результат. Тем не менее, юноша не сомневался, что результат будет, так как яд он варил сам и сам же испытывал его. И сейчас Шиноби, достав из торба фляжечку с коньяком, стал смывать с перчаток коричневые пятна, оставленные отваром. Яд был опасен только при попадании в кровь. Тем не менее токсин был силен, и оставлять его на своей одежде было бы неблагоразумно. А возница ерзал и ерзал у себя на козлах, то и дело оборачиваясь назад. Он глядел то на свиньина, то на преследователей, но ничего пока не говорил, а вот преследователи стали кричать. Что-то там происходило, и даже в кожаный верх коляски один за другим прилетели два метательных снаряда. Молодой человек слышал, как они глухо ударялись обверх и даже чуть отодвинулся подальше. Впрочем, он понимал, что преследователи нервничают. А почему? А потому что токсин начинал действовать. Впрочем, он не удержался и, на всякий случай, чуть опустив сугагасу, выглядывает из коляски и видит, что тарантас преследователей, еще минуту назад шедший всего в 20 метрах за ними, теперь идет уже в тридцати, а пораженный сюрикеном козлолось, выдает забавные па передними ногами, не идет так, как надо, вступая в явный диссонанс со зверем, скачущим рядом. Их этот явно несинхронный шаг, которого так избегают опытные возницы, то и дело затягивал Тарантас к обочине дороги влево. И кучеру, чтобы не сорваться и не укатить в болотную жижу, на радость кальмарам, приходилось все время удерживать жеребцов на дороге на правильной траектории и посему притормаживать. В общем, на это Шиноби и рассчитывал, и поэтому, будучи удовлетворенным своей работой, он даже помахал преследователям пропахшей коньяком перчаткой. «Бывайте, ихтиандры хреновы!» Конечно, это было мальчишеством, но ведь Ратибор был юн, что тут с него взять? И после этого он спрятался подверх и откинулся на диванчик по воске. На что из все более отстающего Тарантаса кто-то, кажется, это был напомаженный, проорал обиженно. — Ты еще доиграешься, крыса! А тут и холм уже. Вот он — сухая земля, где два мощных жеребца непременно настигли бы аккуратную Анютку. Но и кучер его уже успокоился. Он хоть еще и оглядывался назад, но теперь уже без ужаса в глазах. И по его поведению свиньин понимал, что преследователи отстают все больше и больше. И убийцы отвалились вовремя, потому что, как и предполагал кучер, его кобылка на подъеме сильно сдала, плелась, тянула из себя последние силы, чтобы вскарабкаться на возвышенность по скользкой и липкой грязи. «Уморился, скорбная! И как не умориться, от таких-то бесов бежать!» соболезнует своей животине кучер. И как уехали они на холм, он, еще раз поглядев назад, там уже своей Анютке дал передохнуть, остановил коляску. «Надобно отдышаться, барин!» «Отдышаться, так отдышаться!» Слез кучер и пошел вокруг коляски, нагибаясь к каждому колесу и разглядывая рессоры. Козла-лосиха Анютка трясла головой, тяжело дышала, наслаждаясь недолгим покоем. И свинин тоже вылез из-под верха, спрыгнул на землю размять члены, потянуться. А возница, эдак покачивая головой, и говорит ему не без восхищения. «А вы, барин, того?» Свинин смотрит на него с непониманием. «Что того? Вы о чем?» «Говорю, крепкий вы человек!» — поясняет ему возница. Такая прорва всяких подлецов за нами летела. Я уже и не знал, какую молитву еще прочесть. А вы, зная себе, сидите и в ус не дуетесь. Копайтесь там что-то в своей торбе. Я уж думал, вы того от страха мал с головой обмякли. А вы, он, оказывается, как? Сильны вы, конечно, сильны. Не зря гутарят. Дескать, холодные, как убийца. Есть в каждом ремесле достоинства свои, замечает ему юноша. Но сам, тем не менее, радуется, что посторонний человек смог оценить его хладнокровие. В моем умении хранить рассудок в хладе — одно из первых надобных умений. Он подтягивается, всматриваясь вдаль, на преследователей, которые через усилившийся дождик был не очень хорошо и видно. Но главное он рассмотрел — Тарантас так и не доехал до подъема на холм, остановился. Люди вышли из него и окружили козла-лосей, видно, принимали решение, что теперь им делать. И, встав с ним рядом, возница, почесав бороду, снизу заметил. Один у них демон остался-то, второй последнюю версту совсем шага не держал, болтала его. Остатний он, конечно же, злой, но такой знатный тарантас, да еще с пятеркой таких откормленных мужиков, он качает головой, нет даже такой же ребец нас теперь не догонит к тому же он уже и не свежий не не дастся ему моя нютка не дастся и тут с ним шиноби спорить не стал вот только в том что все закончено свинин не был уверен. скорее всего они выпрягут неспособные способные тащить тарантаз животное и поедут на одном козло лосе медленно но поедут дело они свое не бросят Они знают, куда я направляюсь. А может, решат догонять нас в урезанном составе, вдвоем, например. Вдвоем у них нет копий, так что мы еще на них посмотрим. Но то, что затягивать с передышкой им не следует, юноша осознавал отчетливо. И он, продолжая глядеть через пелену дождя на убийцы и их козлолосии, как бы размышляет вслух. «Мой друг, пора продолжить путь». Решимости враг вовсе не утратил, все взвесив, снова кинется в погоню. «Едем? А уже?» — отзывает скучер. Он как раз разглядывал попорченную кожу верха своего воска. «Анютки бы отдышаться!» Отдышится, ведь мы с горы поедем. Нам с вами лучше здесь не прохлаждаться, и гандикап, что нами честно взят, противники давно покрыть желают». «Ну, ехать так ехать!» Возница лезет на козлы, а юноша забирается в коляску. — Ну, трогай, родимая! — он снова щелкает кнутом. И чуть отдохнувшая нютка, начинает спуск с холма, а возница оборачивается к пассажиру и начинает с заминкой, как бы немного стесняясь. — Барин! А, барин? — Что, друг дорожный мой, вас так тревожит? — видя его смущение спрашивает юноша. «Вы уж не в защите, барин, но мне там кожу всю сзади э, порубали ножичками этими. Э, что ж теперь делать с этим?» «Я вам все возмещу, мой бережливый друг», — обещает ему Шиноби. И вправду верх стал им укрытием от метальных снарядов преследователей, и теперь он был поврежден в нескольких местах. «Достаточно ли шекеля вам будет?» «Шекеля!» прикидывает кучер. «Ну что, шекель, так шекель!» И он подсчитывает. «Итого, на круг три монеты выходит с вас?» «Пусть так и будет, скрупулезный друг», согласился юноша и полез к себе в торбу. Он не зря приобрел еще в Кобринском еды и чая. «Товарищ, вам поесть не удалось в трактире том, где нас убийцы ждали. Но ничего, я кое-что припас с собой в дорогу. Сила поддержать». «Еда без изысков и утонченных вкусов, да чай, чтобы согреться и взбодриться. Надеюсь, вы разделите со мной мой скромный стол, не покидая козел». «Покушать?» «Покушать, ну, конечно, можно», — соглашается возница. Он, кажется, удивлен, ведь нечасто пассажиры его коляски предлагают ему разделить с ним свою снеть. Но юноша был как раз из таких и они с удовольствием съедают все, что было припасено шинобе и съестного. Свиньин оставил себе лишь пару мандаринов до да полтермоса чая. В общем, дорога стала казаться им не такой уж тяжелой, и даже им стали попадаться телеги, что тянулись им навстречу. А дождь к тому времени сначала пошел сильнее, а потом и сошел до самой мелкой мороси, которая, перемешавшись с туманом, выползающим из болот, что тянулись с левой стороны дороги, очень ухудшила видимость, что не нравилось нашим путникам. И кучеру, который все оглядывался назад, и молодому человеку было не по душе, что они могут обозревать окрестности едва ли на сто метров, а все остальное укрывало серая пелена, обычная для этих заболоченных равнин.